Хабр прекрасно понимал, его маленькие хозяева что-то ищут. Собаке очень хотелось им помочь, и она принялась энергично обнюхивать все вокруг, немедленно сообщая детям о всех живых тварях, обнаруженных поблизости, начиная с людей и кончая крытами, а также о всех других интересных находках. Поочередно Хабр информировал о найденном им старом автомобильном аккумуляторе, кем-то потерянном куске мыла, пустом стаканчике из-под йогурта и дюжине старых ботинок. Все напрасно. Ни одна из его находок детей не заинтересовала. Наконец, пес понял, что внимание хозяев привлекает почему-то одно очень неприятное растение, больно колющее в нос, и постарался запомнить запах этого растения. И вот Хабр привел своих хозяев к огромной куще этой колючей пакости, ожидая похвалу за усердие. Но выяснилось опять не то. Никак не поймешь, что же им требуется. Вот если бы ему можно было объяснить, что нам требуется не такая прорва шиповника, а один единственный кустик, вздохнул Павлик, он бы мигом его отыскал, не то что мы. «Маленький кустик и учует труднее», – заметила справедливая Яночка. «Никак не пойму, в чем дело. Или мы как-то неправильно ищем. Или этот проклятый шиповник завелся здесь сто лет назад, и с тех пор все разрастается и разрастается, так что маленьких кустиков вовсе нет. Придется, наверное, все-таки отодрать кусок от разросшегося куста. А толку-то ведь не приживется». Когда придется еще поискать, ничего не поделаешь. А поиски велись уже второй день. Очень затрудняла их Мизя, силой навязанная им на всю первую половину дня, с завтрака до обеда. Удалиться в неизвестном направлении сразу после завтрака не было никакой возможности, так как хитрая Мизя мигом управлялась со своим завтраком и уже ожидала Яночку и Павлика на ступеньках крыльца, готовая в любой момент сбежать при появлении любой курицы или кошки. Мизина мама так назойливо просила детей поиграть с ее девочкой, что не было никакой возможности отказаться. И в результате брат с сестрой получали свободу действий лишь тогда, когда Мизя с мамой отправлялись на обед. А тут еще, как назло, испортилась погода. Часто принимался моросить дождь. Лес стал темным, неприветливым. — Издалека и не заметишь, что там растет, — ворчал Павлик. — Так недолго и не заметить маленький куст. — Пора возвращаться, а то на обед опоздаем, — вздохнула Яночка. — Пошли по нижней тропинке, по дороге положим хлеб в тростники. — Слушай, а что, если нам засесть в засаду уже сегодня? Ведь эти кабаны уже две буханки сожрали, не меньше. Подняв голову, Яночка попыталась разглядеть невидимое за деревьями небо. «Что ж, можно и сегодня. Стемнеет рано. Видишь, все небо в тучах. Надеюсь, сегодня кабаны пораньше выйдут на кормежку». «Здорово! Смываемся, как только они отправятся на ужин». Дождь припустил сильнее. Он загнал всех под крышу. Яночка с Павликом подтянулись последними. Войдя в дом, они из прихожей заметили в комнате хозяев нечто необычное и, заинтересовавшись, остановились». Хозяева новой виллы сдали отдыхающим все помещения в доме, оставив себе для проживания одну большую комнату на первом этаже. Сейчас дверь в эту комнату была широко распахнута, ярко светила большая лампочка под потолком, и в ее свете были видны опрокинутый мешок и высыпавшаяся из него на ковер целая гора каких-то грязных камней, часть из которых выкатилась даже в прихожую. А среди этой груды камней сидел на полу трехлетний сынишка хозяев и обеими руками увлеченно сыпал из мешка все новые и новые горсти камней. Заливаясь радостным смехом, дитя время от времени подбрасывало вверх отдельные камешки. Какое-то время Павлик наблюдал за малышом, испытывая смутное чувство, что-то здесь не то. Наконец дошло. Малыш легко разгребал целые груды камней и подбрасывал вверх крупные экземпляры с какой-то непонятной лёгкостью, словно камни ничего не весили. «А вон они какие крупные! Должны быть тяжёлые!» «Неужели такой силач?» Недоумённо пробормотал мальчик и, подняв с пола несколько выкатившихся камней, подбросил их на ладони. «Слушай, они же лёгенькие!» Присев на корточки, Яночка тоже принялась собирать с пола камешки и с интересом рассматривать их. По привычке обнюхивать все, что попадется, хабр проскользнул в комнату и сунул нос в кучу камней на ковре. Наконец-то его хозяева чем-то заинтересовались. Конкретно вот этими грязными камнями, может, именно их они искали по всему лесу? и собака принялась энергично знакомиться с новым материалом, разгребая кучи камней носом и лапами. А в ее собачьей памяти запечатлелся новый запах. «Тебя как зовут?» – спросила Яночка малыша. До сих пор как-то не было случая познакомиться. «Мацузь!» – охотно ответил малыш и увлеченно продолжал занятие. «Бух и трах! Бух и трах!» с легким шелестом, пересыпались с места на место странные камешки. И в самом деле играть ими было одно наслаждение, и к тому же все они были грязные и... «Какие красивые!» — восхищался Павлик. «Гляди, этот просто светится, прозрачный, что ли?» Он разглядывал на свет небольшой плоский камень с отбитыми краями. Именно эти края отсвечивали золотом, а середина камня казалась более светлой, как будто прозрачной. «Иисус Мария, сынок, что ты натворил?» раздался за спиной детей полный ужаса возглас. Обернувшись, они увидели хозяина, прибежавшего из нижнего помещения и схватившегося за голову при виде разгрома, учиненного Мацуся. «Мацусь, что ты наделал? А где мамуся?» «Разве так можно, сынок? Гляди, весь янтарь вывалил на пол!» «Что?» – не поверила своим ушам Яночка. «Так это янтарь?» Огорченный и расстроенный хозяин, меж тем принялся собирать и складывать в мешок, разбросанные по прихожей кусочки янтаря. Войдя в комнату, он шуганул хабра и попросил брата с сестрой. «Помогите мне все это собрать и осторожно не наступить, легко раздавить!» «Да пошел же!» Это хабру. И он еще туда же разгребает. Подняв опрокинутый мешок, хозяин принялся складывать в него отобранный у сынишки янтарь. Мацузь взревел могучим басом. Хозяин весь измазанный рыбьей чушуей, наверное, складывал в подвале рыбу, совсем потерял голову. «Да успокойся же, сынок, не надо плакать. Ну ладно, ладно, смотри, папочка дал тебе такой красивый камешек. Вот, играй» а все остальное надо сложить в мешок. Мама увидит, что в комнате делается, нам обоим попадет. Да перестань жереветь! реветь!» не желал успокаиваться, и вот из кухни прибежала его мать. Впрочем, могучий рев привлек внимание и всех прочих обитателей виллы. Сверху из своей комнаты выглянул пан Хабрович, снизу из подвального помещения – пан Любанский. Родители Мацуся принялись собирать янтарь и успокаивать свое орущее чадо. Тут хозяйка виллы взглянула на мужа и в ужасе вскричала. «Господи, ну и вид у тебя весь чешуе! Не прикасайся к стене! И к креслу тоже! Ты что, среди рыбы валялся, что ли?» «Да не валялся я!» – неуклюже оправдывался ее муж. «Просто ящик опрокинулся, и все вывалилось на меня. Мы с папой чистили ее внизу. Возьми Мацуся, я тут приберусь!» «Говорила же тебе, отвези все в скупку!» Тут и пан Любанский подтянулся, тоже весь в рыбьи чешуе, с ножом в руке. Окинув взглядом комнату, он укоризненно покачал головой и проворчал. «Отвезет он ее в скупку, как же! Да скорее отвезет туда собственного сына! Дрожит над своим сокровищем, не знаю как!» «Папа, не нервируйте меня!» — скричал молодой хозяин. Услышав, что хозяева выясняют отношения, жильцы тактично попрятались по своим комнатам и закрыли за собой двери. Лишь пан Хабрович остался наверху, свесившись через перила лестницы, ибо там внизу, в самом центре скандала, торчали его дети. Ничего не слыша, Яночка с Павликом в полном восторге ползали по полу и собирали кусочки этого необыкновенного янтаря. Им изо всех сил помогал Хабр, принося в зубах откатившиеся кусочки и складывая их к ногам Яночки. Вскоре наступил полный порядок. Унесенный в кухню мацузь, замолк наконец, пан Любанский спустился опять к своей рыбе. Молодой хозяин огляделся и вытер пот салба, оставив на волосах немного чешуи. Тогда пан Хабрович решился сойти вниз и сказать несколько сочувственных слов рыбаку. «Тесть смеется надо мной!» – пожаловался тот сразу, почувствовав в пане Романе родственную душу. «А что я могу сделать, если так люблю янтарь? Вы видели, какой он красивый?» Вздохнув, пан Хабрович отрицательно покачал головой. «Нет, не приходилось, к сожалению. Но я очень вас понимаю, у меня у самого жена то и дело отбирает. Вот и неправда». Возмущенно прошептал Павлик сестре. «Мамуля отбирает у него только рыбные крючки, когда он кладет их на стол за завтраком или забывает на стуле. И еще запчасти от машины дополнила справедливая Яночка. И краски, и клей, который вечно выливается, и все в него влипают. А больше ничего и не отбирает». Тем временем пан Хабрович с рыбаком утрамбовывали содержимое мешка и принялись его завязывать. Оглянувшись украдкой, хозяин прошептал, похлопывая по мешку. Это еще что? Пустяки, дешевка. Вот я сейчас покажу вам настоящий янтарь. У меня есть такой, что ничего похожего не найдете. Уникальные экземпляры. Только вот давайте включим этот торшер. Откуда-то из недр громадного шкафа хозяин извлек большую картонную коробку. Естественно, до нельзя. заинтригованные Яночка с Павликом тоже тихонько подошли и вытянули шеи. Они все еще никак не могли поверить в то, что вот эти грязные, бесформенные, шершавые куски породы – янтарь. Приходилось им видеть янтарь, они знали, как выглядит настоящий янтарь. У их мамы были чудесные бусы из золотистых шариков янтаря. У тети Моники прозрачный сверкающий кулон. У дедушки Мунштук – из молочно-желтого янтаря. И все это было блестящее, гладенькое, почти прозрачное, напоминающее по цвету золото или мед. Нет, никак не похож янтарь вот на эти бесформенные, невзрачные куски, такие шершавые и пористые на ощупь. Хозяин раскрыл коробку. Она была полнёхонька, такие же невзрачные куски, только немного крупнее тех, что высыпались из мешка. Выбрав плоский кусок размером с ладонь, хозяин подал его пану Хабровичу. Он поднес его к яркой лампе в низеньком торшере. У Яночки с Павликом одновременно вырвались крик изумления и восторга. Подсвеченный лампочкой невзрачный булыжник вспыхнул, как звезда. Некрасивая шершавая поверхность куда-то исчезла, а внутренность обломка словно испускала собственный волшебный свет. Лучи сияли и переливались, временами приобретая зеленоватую окраску. Просто глаз невозможно отвести. Настолько это было прекрасно. «Восхитительно!» – вскричал потрясенный пан Хабрович. «Еще бы!» – удовлетворенно согласился довольный хозяин. «Вот поглядите на это!» Теперь пан Роман поворачивал разными гранями под лампой крупный кусок янтаря, горевший темным золотом. Дети влезли ему буквально на голову, а Хабр сунул любопытный нос в коробку с сокровищем. Хозяин давал пояснения: Это самородок. Тот светлый тоже. Очень редко встречаются самородки таких размеров. А что значит самородок? Не выдержал Павлик а такой целиковый кусок с неповрежденными краями, не обломанный со всех сторон, покрытый шершавой коркой. То есть такой, что до нас дошел в таком виде, в каком целые века обкатывался в море. А другие, ну вот как этот, глядите, видите, явно отломился от какой-то большой глыбы. Затаив дыхание, оглядывали дети большой неровный обломок, половина которого была серой, невзрачный и шершавый, а другая половина блестящая, как будто отполированная, светилась мягким медовым блеском. Рыбак вынул кусочек янтаря поменьше. «А вот этот трехцветный», — сказал он. «Видите, под лампой отчетливо заметно. Трехцветный и большая редкость. Был у меня кусок побольше, да, видать, затерялся. может, еще отыщется. Я очень надеюсь». Тут у нас одному посчастливилось найти кусок трехцветного янтаря весом в 240 граммов. И в самом деле, глядя на свет лампы, сквозь эту янтарную пластинку, можно было отчетливо различить несколько разноцветных полос, начиная с оранжевой и кончая светло-желтой, даже немного зеленоватой. От волнения у детей разгорели щеки, Пан Хабрович от полноты чувств выкрикивал что-то нечленораздельное, а хозяин продолжал копаться в коробке с сокровищами, вытаскивая все новые и новые диковинки. Вот, например, это размером с две сложенные вместе ладони взрослого человека. Она по форме напоминала черепаху. Черепаха оказалась молочно-желтого цвета, а на изломах по краям виднелись полоски потемнее. 140 граммов, с гордостью объявил рыбак. «Невероятно!» — воскликнул пан Роман. «И ведь, глядя на этот кусок, ни за что не догадаешься, какая красота скрывается в нём, лишь глядя на свет. А вот самый красивый!» — не дал ему договорить счастливый обладатель сокровищ, протягивая какой-то совсем чёрный кусок цилиндрической формы. «Прямо кусок угля, правда? А вы на свет, на свет посмотрите!» Нет, не так. Возьмите его за краешки обеими руками. Пан Роман последовал указаниям хозяина, так что пришлось с головой влезть под абажур торшера. «Фантастика!» – сдавленным голосом воскликнул он. Дети силой вырвали черный цилиндрик из рук отца, чуть не опрокинув лампу. От увиденного перехватило дух. Из беспросветной черноты вырвался и ударил в глаза сверкающий пурпурный луч. Казалось, внутри горит живой огонь, и не примешивалось к нему никакой другой подсветки, только один пылающий пурпур. они хотят, чтоб я это в скупку отнес», пожаловался молодой рыбак. И в его голосе послышалось столько незаслуженной обиды и претензии к не понимающим его страсти близким. Хабрович и Гричу принялись его утешать. Уж они по заслугам оценили благородное хобби своего хозяина. — Как можно продавать такую красоту? — взволнованно говорил Пан Роман. — Все это нужно отполировать, отшлифовать. Вы это сами делаете? — Нет, мы отдаем шлифовщику. Был у нас один такой. — Прошу, пана, а откуда они берутся? — не выдержав, перебила хозяйка Яночка. «Откуда у вас висит этот янтарь?» «Из моря. Его море выбрасывает». «И сейчас выбрасывает», – трепетно поинтересовался Павлик. «Да нет, сейчас не выбрасывает. Выбрасывает зимой, весной, осенью, после сильных штормов. И то не всегда. Все зависит от ветра, от течения. И вообще, сдается мне, кончается янтарь. Северный порт его и прикончил» как же это?» – встревожился пан Хабрович. «При чем тут Северный порт?» «Да видели бы вы, какие там залежи янтаря забетонировали. Так что, считай, пропало навсегда. Когда бурили скважины, летели такие куски янтаря. Ну вот с мой кулак. Надо было сначала янтарь добыть, а потом уж бетонировать. Так нет же, испоганили все. А теперь что удивляться, что совсем мало янтаря море выбрасывает?» А тот янтарь, что море выбрасывает, так на берегу и валяется, допытывалась Яночка. И его собирают на пляже? Ну, немного собирают, только совсем малые, совсем мелкие. А тот, что покрупнее, приходится в море ловить. Как это ловить? Как рыбу? Не совсем так, тоже сетью, только не с катера ее забрасывают, а сам заходишь подальше в море. В таких высоких резиновых сапогах на подтяжках. И шуруешь сетью, стараясь со побольше захватить и на берег вытащить. Непростое это дело, да и работа тяжелая. А если, не дай бог, волной накроет, то и утонуть недолго. Но уж если пласт тронулся. Веселое румяное лицо молодого рыбака озарилось вдруг каким-то особым блеском. Глаза засияли. Глядя на него, пан Хабрович подумал, это сродни охотничьей страсти выследить и добыть редкого зверя, не щадя себя отдать все силы охоте и поймать таки редкую добычу, одно воспоминание, которое потом еще долго заставит сильнее биться сердце. И что, продать бесценный трофей? Поняв, что в пане Романе нашел родственную душу, Рыбак опять принялся перебирать свои сокровища. «А еще у меня есть янтарь с мухами. Вот, глядите, а этот с травкой». Его слушатели уже овладели техникой разглядывания янтаря на свет, показывали друг другу какие-то существа, застывшие в янтарной массе. Может, и правда мух, а может, других каких насекомых тех отдаленных эпох, когда янтарь еще не был янтарем любовались видневшимися в прозрачном золотистом янтаре палочками и травинками, не всегда видными отчетливо. Хозяин пояснил, что прозрачным янтарь становится только после соответствующей обработки. Яночка упорно придерживалась темы вылавливания янтаря. Павлика больше заинтересовали способы полировки и шлифовки. А пан Хабрович вдруг отдал себе отчет, В том, что, в принципе, довольно много знает обо всем этом, только знание его носили сугубо теоретический характер. Вероятно, начитался и наслушался об янтаре в свое время достаточно. А вот только теперь смог на практике прикоснуться к этому чуду природы. «Джонатан!» – раздался вдруг возмущенный окрик хозяйки. Гром с ясного неба не вызвал бы такого переполоха у молодого хозяина и его постояльцев, забывших обо всем на свете. У хозяина вылетел из рук электрический фонарик, которым он сознанием дела подсвечивал какой-то особо примечательный кусочек янтаря с паучком внутри. Бедняга сорвался с места, одновременно пытаясь неуклюже спрятать за спину коробку с янтарем и стряхнуть с себя рыбью чешую. Побледневший пан Хабрович сделал попытку заслонить своим телом предательский торшер. Появившаяся в дверях хозяйка у укоризненно качала головой. «Ну что ты, Вандочка!» – умильно заговорил провинившийся муж. «Ничего же не случилось! Иду уже!» «Не случилось!» – гневно фыркнула пани Ванда. «Там папочка один с рыбой управляется, работы не в проворот, а ты пустяками занялся!» Пан Джонатан уже открыл рот, чтобы свалить вину на постояльцев, которые заморочили ему голову с этим янтарем. Отвязаться от них нет никакой возможности. Но совесть не позволила ему этого сделать. Пан Хабрович сам поспешил на помощь хозяину. «Извините нас, это мы задержали вашего мужа, вернее, детей. Тут на глаза пану Роману попался хабр, и он схватился за соломинку. «Вернее, собака!» Видите, какая погода на дворе? Собаку не выгонишь. Вот мы и сидим все тут». Паня Ванда с недоумением взглянула на собаку, которая своими капризами дезорганизовала всю работу по дому. Потом перевела взгляд на окно, за которым давно прекратился дождь, и опять укоризненно покачала головой. «Чего уж там? Это все муж. Ему бы только дорваться до своих сокровищ». Увидит кусочек янтаря и сразу забывает обо всем на свете. Не знаю, не знаю, придется, наверное, запирать от него коробку на ключ. Рыбак вздохнул. Ну вот, никакие увертки не помогут. Напрасно выхаяли пса, напрасно собачку обидели. Иду, Вандочка, иду, вот только спрячу коробку.